Глава 4. О хорошей работе и добрых друзьях. Вот уже два с половиной месяца Ника работает корректором в журнале «Новые времена». Наконец-то в её жизни настала светлая полоса и прикатил грузовик с пряниками. «Новые времена» — журнал старый и авторитетный. Выходит раз в месяц, публикует преимущественно острые статьи на политические и экономические темы в с рекламой. Реклама в журнале стоит дорого, но продаётся хорошо. Насколько Ники известно, даже несмотря на кризис в печатной отрасли, новые времена неплохо себя чувствуют. Зарплату сотрудникам платят, ну, приемлемую. Ники теперь хватает не только на самое необходимое, в том числе аренду её крошечной квартиры, но даже на шоколадки почти каждый день или посидеть иногда вечером с Донизой в недорогом кафе, заказать на двоих маленький чайник зелёного чая с мятой и стрескать по пироженному. На серьёзные увеселения и красивую столичную жизнь, конечно, ничего не остаётся, да и откладывать деньги не выходит». Но Нике и в голову не пришло бы жаловаться. Не так уж сильно нужна та красивая жизнь, а скопить определенную сумму на давнюю мечту — ноутбук. У нее обязательно получится, как только завершится ее испытательный срок и ей прибавят зарплату. Ника надеется, что это прекрасное событие произойдет уже в текущем месяце. Сколько же можно ее испытывать? Забыли все про нее, что ли? Рано или поздно она наберётся смелости и наконец-то поговорит на эту тему с Ленардом. Ленард Олден и главный редактор Новых времён, и важнейший стратегический ресурс. Именно благодаря его гениальному руководству журнал на голову опережает конкурентов. А ещё Лени красивый мужчина с открытой белозубой улыбкой, энергичный и весёлый. Он умудряется ежедневно заряжать своей энергией и желанием работать их дружный коллектив. Вся редакция знает, что его очень ценит госпожа Ивен Гаррей за активность, предприимчивость и организаторские способности. Ленне сменил бывшего главреда Вэнса Тайвера на этом посту чуть больше года назад — А всё потому, что господин Тайвер как-то раз, точнее, в очередной раз, в пух и прах разругался с женой, госпожу Ивен, сильно обиделся и уехал куда-то искать приключения. Когда пару месяцев спустя он вернулся в город, госпожа Ивен сообщила ему, что у журнала новый главный редактор, из-за чего Вэнс Тайвер ещё сильнее разозлился и снова куда-то удрал. Всеми этими подробностями с Никой по секрету поделилась ее новая подруга Даниза. Ника уверена, что секрет этот давно не секрет ни для кого в их редакции. Госпожа Ивен Гаррей — генеральный директор группы компании «Республика», в которую помимо новых времен входит также несколько бизнесов, более или менее прибыльных — издательство, студия веб-дизайна, Небольшое информационное агентство, несколько сайтов различной тематики и ещё какая-то ерунда. Сама госпожа Ивэн, повесив журнал на Лене Олдена, занимается преимущественно делами своего любимого издательства «Толк». Насколько Нике известно, дела эти у издательства идут не очень. Спасибо чёртову книжному дому, вытеснившему с рынка большинство мелких рыбёшек. Толк что-то регулярно издает, но, кажется, еле сводит концы с концами. Ника иногда думает, что однажды непременно поговорит о своей книге с главредом издательства, высоким седым мужчиной, которого она лишь пару раз видела издалека. Потом отмахивается от этой мысли. Во-первых, безнадежно. Толк принципиально не сотрудничает с начинающими авторами. А во-вторых, страшно. Что, если толковый главред... Тоже назовет ее графоманом, как тот высокомерный тип из книжного дома. Господин, уж я-то разбираюсь в настоящих талантах. Периодически она размышляет, сможет ли вообще теперь писать. В голове крутятся разные мысли и идеи. Ника записывает их, конечно, чтобы не забыть, однако вот так взять и начать новую книгу... Нет, она пока не готова. И вовсе не потому, что мнение какого-то там сноба имеет для неё значение. Плевать она на него хотела, просто... Ну, просто не готова. Лучше сначала показать главреду толка свою сказку. Когда-нибудь потом. Кроме Ники, в редакции журнала ещё немало сотрудников. Камали Сакан — высокая стройная брюнетка с длинными прямыми волосами, а ещё редактор и заместитель Ленарда. Вместе с Никой она вычитывает статьи, которые строчат штатные и внештатные журналисты. Задача Ники — исправлять орфографию. Камали же отвечает за всё остальное, начиная от стилистики и заканчивая оскорбительными высказываниями в адрес политиков, которые иногда позволяют себе авторы. Не все из них чувствуют тонкую грань между объективной критикой и оскорблением чести и достоинства. И Камали следит. чтобы новые времена потом не затаскали по судам. Даниза и Радель — журналисты. Кроме них есть еще куча внештатников, но Ника пересекалась с каждым из них хорошо, если по разу, и не помнит, как кого зовут. Радель Сакан — родная сестра Акамали. Как ни удивительно, совсем не похожа на нее внешне. Она невысокая, пухленькая и светловолосая, а ещё Родель — великий борец за справедливость, искренняя и строгая. С ней даже Леннард никогда не спорит, а Бруно, например, её откровенно побаивается. Вторая журналистка — Даниза Уилмор. Напротив, очень милая, и Ника сразу же нашла с ней общий язык. Полли — секретарь, хрупкая и очень смешливая девушка. Её все любят. В редакции есть еще фотокорреспондент. Жутко талантливый и высокомерный мужчина среднего возраста, чьи работы постоянно завоевывают какие-то там престижные премии и несколько менеджеров по продажам, способных уболтать кого угодно на что угодно. С ними Ника, впрочем, почти не общается, потому что они целыми днями бегают по делам. Но иногда, отвлекаясь от работы, она болтает с Бруно, Не особенно красивым, зато очень обаятельным парнем с длинными волосами, которые он всегда собирает в хвост на затылке. Бруно тоже продажник, но постоянно сидит в офисе на телефоне, а пришёл в новые времена совсем недавно, почти одновременно с Никой. Раньше он батрачил в коммерческом отделе журнала «Голос», который наряду с другими своими продуктами выпускает «Ненавистный книжный дом», Как уверен каждый сотрудник «Новых времен», «Дом» несколько лет назад начал издавать собственный журнал исключительно им назло. Бруно любит рассказывать всякие ужасы о домовых застенках, откуда он еле унес ноги. В целом из его рассказов вырисовывается следующая картина. «Платят там неплохо, однако совершенно не уважают сотрудников», А пахать приходится до кровавых мозолей, так что связываться с этими людоедами откровенно страшно. В соседнем офисе располагается техотдел. Программисты, sys-админы, дизайнеры и верстальщики, они отвечают за работу одновременно всех структур республики, в том числе занимаются вопросами журнала. С техотделом Нике почти не приходится общаться, так что она до сих пор не может запомнить их имена и должности. Все эти парни — очень серьёзные ребята, которые вечно сидят, уткнувшись в свои компьютеры и нацепив наушники. Если не брать в расчёт отдел, то коллектив новых времён — редакторы, журналисты и продажники — одна большая семья, где все друг друга любят. Самая близкая дружба у Ники сложилась с Данизой Уилмар, а ещё с Бруно. Бруно, сам такой же новенький, очень поддержал её, когда она пришла в этот сложившийся коллектив и была совсем не уверена в себе. А Даниза, Данна, Данни, она просто-напросто стала её лучшей подругой, такой, которой можно доверить всё на свете, такой, которая всегда поможет и поддержит, такой... которая у Ники раньше никогда не было. Красавица Даниза — яркая блондинка с огромными голубыми глазами и великолепной фигурой. Ей столько же лет, сколько и самой Нике, 24. Она тоже только в прошлом году выпустилась из универа. Дана — журналист по образованию и по призванию. Единственная дочь обеспеченных родителей, она могла бы, наверное, вообще не работать, но это совсем не в её характере. Данизе надо общаться с людьми, быть в гуще событий, узнавать новости из первых рук. Иначе, как она говорит, жизнь становится какой-то тусклой. Дана красивая. Неунывающая, жизнерадостная, веселая, влюбчивая. Ника часто думает о том, как ей повезло, что у нее теперь есть такая удивительная подруга. Дана поделилась с Никой своим главным секретом. Раньше она все поглядывала на одного парня из тех отдела но недавно вдруг осознала, что ей очень нравится их главный редактор, Ленард Олден. «Пожалуй, она даже влюблена», — сказала Дана. Только она не знает пока, как привлечь его внимание, но обязательно что-нибудь придумает. Ника улыбалась, глядя на подругу. Ленард симпатичный, и она искренне порадуется заданней, если та добьется успеха. «Вот», — сказала Юна, протягивая ему кружку и кусок хлеба, «подкрепись, тебе нужны силы». «Другой еды пока нет, но скоро приедет Тим, и он обещал принести что-нибудь». Когда они вернулись в дом, Кейден сел на табуретку у стола и прислонился спиной к стене. Чувствовал он себя сейчас немного бодрее, особенно после второй порции её горького зелья, которое, похоже, и мёртвого поднимет. «Что ещё за Тим?» — спросил он, принимая из её рук хлеб и кружку, в которой оказалось кислое молоко. «Мой друг...» Юна смотрела на него очень серьёзно. «Мы с ним вместе тебя сюда привезли...» Кейден поморщился. Этот Тим, которого он и в глаза-то никогда не видел, заранее ему не нравился. «А тебя как зовут?» — спросила она. «Возможно, ему не стоило говорить...» «Кейден», — всё-таки ответил он спустя несколько секунд колебаний. «Ты, наверное, знатный дворянин? Лучше расскажи, как ты вытащила меня с того света». Потребовал он, чтобы сменить тему, и бросил на неё хмурый взгляд. «Думаешь, это была я?» Она улыбнулась, и у Кейдена снова кольнуло в сердце. «Да что же такое в её улыбке?» «У меня даже шрамов не осталось». Хмыкнул он, откусывая кусок хлеба и запивая его молоком. «А я помню, куда кабан свои клыки всадил и сколько раз. Либо это исцеление, либо неизвестное мне колдовство». Он потыкал себя пальцем в живот, снова убеждаясь, что на коже не отметены. Юна подошла ближе, присела на корточки. протянула руку и аккуратно провела пальчиками по гладкой коже, а потом подняла глаза и простодушно посмотрела на него снизу вверх. Вот чёрт! Кейден тяжело сглотнул, затаил дыхание, но Юна уже отдёрнула руку и, слегка покраснев, встала и отступила на шаг. «Исцеление!» — кивнула она. «Я так рада, что всё зажило хорошо, потому что...» «Раны были такие... просто ужасно!» Юна вздрогнула, тряхнула головой, словно желая прогнать жуткую картинку, стоящую перед глазами, и снова застенчиво улыбнулась. «А почему ты решил, что именно я?» Она стояла у окна. Солнце освещало её каштановые локоны, которые никак не желали держаться в скучном пучке на затылке. Кейдену казалось, что она вся светится. «Не догадаться», — ответил он слегка севшим голосом, думая о том, что девчонка, слава тебе, Господи, очень наивна и не замечает, как влияет на него. «Значит, ты ведунья? Целительница?» Юна молчала, нервно покусывая нижнюю губу, и Кейдена опять заморозила. Уставился на неё, как баран, не в силах оторвать взгляд от волнующего зрелища. В то же время реакция собственного тела пугала и злила его. Он эту девчонку всего час назад впервые увидел, или это её горькое пойло так на него подействовало. «Тётушка научила меня», — наконец ответила Юна. «Только я, кроме как лечить, больше ничего не умею, а с такими серьёзными ранами я столкнулась впервые. Удивительно, что я сделала всё как надо и ни разу не ошиблась». «Ты, наверное, в рубашке родился». Кейден вздохнул, встал, прошёлся туда-сюда. Во всём теле по-прежнему ощущалась слабость, но хотя бы ноги уже не были как будто ватными. «Что же, спасибо», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. Умение выражать благодарность никогда не относилось к его достоинствам. Она широко улыбнулась. «Пожалуйста». Он снова засмотрелся на её улыбку. Кажется, это уже стало дурной привычкой. Кейден поспешно сменил тему. «А где моя одежда?» «Сорочка и камзол совсем драны и в крови», — ответила Юна. И слегка побледнела. Должно быть, вспомнила, как выглядит окровавленная одежда. «Принеси», — велел он. «Зачем?» — удивилась она. «Одежду постирать надо». «Но у меня не было времени, поэтому...» «А я так и буду полуголый ходить», — фыркнул Кейден. «Сказал же, принеси!» Он сам не понимал, зачем грубит. Юна заметно расстроилась. «Тим обещал захватить для тебя рубаху», — пробормотала она. «Как по заказу!» — скрипнула дверь. И в дом ввалился здоровый белобрысый парень. Через плечо у него был перекинут мешок, который он тут же плюхнул на пол. тими обрадовалась Юна и бросилась этому болвану на шею. «Привет, кроха!» — болван Тим тепло обнял её в ответ. «Как тут твой больной?» — он перевёл взгляд на Кейдена. «А, вижу, уже ходит. Ух, ну и молочина ты!» — одобрил болван и быстро чмокнул Юну сначала в одну щеку, а потом во вторую. Кейден скрипнул зубами. Вот не зря этот Тим ему заранее не нравился.